Гая сидела у окна и глядела на Тверскую. Мимо торопились пешеходы, бабы с корзинами, гремели телеги, бежали пролетки, где-то свистел городовой. Жизнь текла мимо, и не было ей никакого дела до мук и горести девушки. Жизнь так много повидала девичьих слез, что не отличала их от дождя. Да и то вряд ли. Сколько их было, сколько будет, кто сосчитает. Скрипнула дверь, Гая обернулась и вскочила. так ловко, что смахнула с подоконника горшок с зеленью. Горшок рассыпался глиняными осколками, а щеки Гаи полыхнули пунцовым цветом. «Простите», – пробормотала она, пряча глаза и проклиная неуклюжесть. «Прощение надо просить мне», – ответил Пушкин, подходя и отдавая поклон. «Но не могу этого сделать. Пройдут считанные часы, когда вы в этом убедитесь». Гая не знала, куда деть руки, где стоять, среди осколков или отойти. «Что вы? Я ни о чем таком не думала. Воля маменьки закон. Мы все в ее воле», – проговорила она, понемногу поднимая взгляд и все еще не решаясь смотреть прямо на него. «Так и должно быть». «Гая Федоровна, обстоятельства вынуждает меня задать вам несколько вопросов. Вы позволите?» Она быстро закивала и тут же сообразила, что стоит в земле и глине, смутилась и, наконец, предложила сесть в кресло, которые находились в зеленой гостиной. «Неужели я могу чем-то вам помочь?» Гая чуть искоса смотрела на мужчину, который теперь так сильно нравился ей, как нравится недостижимые, о чем и мечтать уже нельзя. «Вам знакома некая Марина Бутович?» — спросил Пушкин, старательно не замечая печальных и добрых глаз. «Да, учились с ней в пансионе». «Что можете сказать о ней?» Гая пожала плечами. «Мы не были подругами, я почти ее не знаю». Что случилось между ней и Астрой Фёдоровной? В лице ее случилась перемена. Чуть сузились веки, чуть сжались губы. Как будто Гая испугалась, или ей неприятен разговор. «Для чего вам?» – тихо проговорила она. «Это детские глупости. Незачем вспоминать». «Вчера утром мадмуазель Бутович погибла», – ответил Пушкин, глядя прямо на барышню. «Она была отравлена в салоне мадам Вейриоль». Гая Федоровна, как будто собиралась с мыслями – «Какой ужас!» – проговорила она, качая головой. «Еще одна из наших. Сегодня у нее должна была быть свадьба с сотрудником газеты «Новости дня» господином Гурлендом, вам известным». Ах, вот оно как! Но тогда скрывать нечего. Впрочем, и раньше скрывать было нечего. Бутович была умной девушкой, но слишком самоуверенной. Она считала, что если ее папенька чиновник и не оставил состояние, то все обязаны быть с ней ласковы, прощать обиды и исполнять любые ее прихоти. «Астра, как вы догадались, подшучивала над ней, пока не дошло до неприятной сцены. Годы два назад Бутович заявила, что выйдет замуж за аристократа и станет графиней, а моя сестра останется купчихой и еще будет ей кланяться. Только представьте такое сказать Астре». Пушкин представил довольно отчетливо. «Ваша сестра заявила, что сама выйдет замуж за графа», — сказал он. Гая тихо кивнула. «Да», — и добавила, «еще посмотрит, кто кому будет кланяться». Дело дошло чуть ли не до драки. Через полгода история забылась, и тут наш папенька объявляет, что сватает Астру за графа Урусегова. Для Астры Федоровны такой выигрыш спора хуже поражения. Вы все хорошо понимаете, Алексей Сергеевич. Астра Федоровна знала, что Бутович выходит за горленда Откуда же? Наверняка нет, ответила Гая и задумалась. Хотя постойте, тетушка, ну, то есть мадам Капустина могла о чем-то таком ей сказать. Она ведь и Сидора сосватала. «Значит, Марина спор проиграла окончательно». Пушкин вынул записку, которую ему отдала мадам Бутович. «Взгляните». Развернув листок, Гая быстро пробежала текст. Она еще по-детски шевелила губами при чтении. «Что это?» — спросила она, возвращая записку. «Письмо вашей сестры». «Глупости подделка», — заявила Гая, в которой вдруг проявился отцовский характер. «Порода свою обязательно возьмет». «Астра никогда бы не предложила Бутович помириться». Это невозможно, тем более не ее почерк. Похоже, но не рука Астры. «Вы в этом уверены?» «Как в собственном невезении», ответила она, пряча горечь за улыбкой. «Почему же Астра Федоровна уступила свое время примерке Бутович?» Гая наклонилась вперед. «Сестра вообще не собиралась мерить платье невесты», ответила она шепотом. «Но я вам ничего не говорила. им». Шаловливая тайна Пушкина не обрадовала. За ней виднелись другие, совсем не озорные. Астра Федоровна подала объявление в московский листок от имени девушки, который желает получить уроки жизни от умудренного опытом господина. «Я ничего об этом не знаю», — слишком поспешно ответила Гая, заметно покраснев. «В конце объявления зашифровано место встречи», — продолжил Пушкин. «Сегодня в 6 часов вечера в СМВ. Кого ваша сестра намерена поймать в ловушку?» Гая помотала головой. «Не знаю, куда Астра отправится». Пушкин не стал настаивать. «Вам наверняка известно содержание доноса, который получила Астра Федоровна. Подошел он к самому трудному. Когда она помчалась в салон мадам Вериоль, кого рассчитывала застать с графом?» Зажмурившись, Гая сидела прямо, не шелохнувшись. «Не могу ничего вам сказать. Не знаете или правда слишком отвратительно? Как вам будет угодно? На этом ваши вопросы исчерпаны, господин Пушкин». Гая Федоровна вдруг стала похожа на сестру. «Последний. Что думаете о смерти вашего отца?» Она встрепенулась. «А что я должна думать?» «Господин Бабанов в самом деле умер от переедания блинами?» Гая встала и расправила юбку. «Прочтите заключение доктора, там найдете однозначный ответ. Прошу простить, у меня срочные дела». Мадуазель Бабанова ушла так, будто уносила с собой семейные тайны, до которых посторонние не имеют права докасаться, тем более совать в них нос.